Глава пятая В карете воцарилась гнетущая тишина. Был слышен лишь только мерный стук колес о брусчатку мостовой, но и он прекратился, едва мы выехали на дорогу. «Даже удивительно», — наконец заговорил Сантар, «родители так спокойно отпустили вас со мной, без крика, шума и истерик». Они не отпускали. Я старалась не смотреть ему в лицо. Мы с Тессой расположились напротив моего ненавистного супруга на жесткой скамейке и, прижавшись друг к другу, сидели, словно две мышки. Я не предупредила, что уезжаю. — Вот даже как! — присвистнул Сантар. — Мне, значит, ожидать, что они сейчас с фанфарами, факелами и инквизиторами погонятся за нами? — Я думаю, они заметят пропажу только к вечеру, и тогда пускаться в погоню будет поздно, — просто ответила я. «И все же вы слишком спокойно дали согласие уехать», — отозвался мой супруг. Он откинулся спиной на стенку кареты, и его голова совершенно скрылась в тени. Свет из окна не проникал глубже, поэтому я не могла разглядеть выражение его лица. «А что мне оставалось делать? Милорд, вы погубили репутацию моей семьи. Я уверена, уже вечером у нашего порога соберется толпа любопытных гостей». Всем интересно узнать, почему же так скоропалительно вышла замуж наследница Дерлингеров. И, главное, за кого. Мои родители умерли бы со стыда, если бы соседи и знакомые узнали в вас жестокого маньяка и преступника. А ехать в одной карете с убийцей для вас предпочтительнее? Может, я вывезу вас в лес и расчленю под ближайшим кустом? Предварительно, конечно, задрав юбки и обесчестив раза три». Уголки моего рта поползли вниз, а челюсть отвисла. Я напряглась, чувствуя, как горячая кровь разливается по всему телу. Пришлось помахать перчатками, пытаясь немного прогнать жар. «Делайте, что хотите, мне уже все равно. Я потеряла моего любимого Эштона, и жизнь уже не имеет смысла. Если вы, леди Лекмерис, хоть пальцем тронете, я вас поколочу». Незамедлительно отозвалась Тесса из своего угла. «И чем же, позвольте узнать?» Сантар усмехнулся. «Забьете редикюлем. «Однажды мне пришлось драться с двумя вооруженными до зубов головорезами в морском порту Бертолии. Но даже в их голосах не было столько уверенности, когда они грозились оторвать мне голову. И, как видите, она на месте». А вот за сохранность некоторых частей тела моих противников ручаться не берусь. Мы были одни наедине с этим мерзавцем. Захоти он исполнить свои грязные желания, ничто не смогло бы ему помешать. Хотя я была не совсем безоружна. На дне саквояжа лежал один из папиных пистолетов, который Тесса умыкнула из кабинета. Конечно, пороха там нет, но никто же этого не знает». В случае чего можно и припугнуть. Я судорожно вздохнула. «Да не краснете вы так и не бледнейте. Чего доброго сейчас грохнетесь в обморок?» Сантар участливо двинулся вперед, приоткрывая створку окна, чтобы впустить свежий воздух. «Кем бы вы меня ни считали, я не собираюсь вас обижать». «Но вы же убили ту девушку!» Я замялась, подбирая слова. «В доме терпимости». Сантар, услышав это заявление, заметно напрягся. «Так вы знаете, за что меня судили и согласились выйти замуж?» «Ликмерис, просто объясните, зачем вам понадобился этот брак?» «И я дам вам развод. Обещаю. Прямо сейчас разверну карету и передам папеньке с рук на руки». На мгновение я замешкалась. Заманчивое предложение соперничала со страхом того, какую реакцию «правда» вызовет в этом непростом мужчине. Да, мы дали ему помилование, но в ту же ночь он мог расстаться с жизнью, возможно, даже не самым безболезненным способом. Открыть всю правду означало обрушить его гнев на мою семью, а этого я допустить не могу. «Нет», — прошептала я пересохшими губами. «Я все равно это выясню». Сантар потерял ко мне интерес, и молча перевел взгляд на пейзаж за оконцем. Несмотря на переживания, удалось задремать, но из объятий сна меня вырвал голос мужа. «Остановимся на постоялом дворе. Лошади устали, да и нежным барышням нужен отдых. Мы чувствуем себя прекрасно», — запротестовала я. Никогда не бывала в тавернах, но слышала много плохого про эти злачные места. Там места скопления пьяниц — И развратных женщин. Сантар спрыгнул с подножки кареты. Учтиво протянутую ладонь я проигнорировала, о чем через мгновение горько пожалела. Нога соскользнула, и я полетела вниз. Но супруг успел меня подхватить и, придержав сильными руками за талию, прижал к себе. Я бы даже сказала, более крепко, чем того требовала ситуация. Благодарю! сухо произнесла я и, освободившись от его объятий, принялась отряхивать подол юбки. Вопреки страхам, внутри постоялого двора оказалось не так уж и плохо. За несколькими столами в тесном зале сидели усталые путники. Никаких вульгарных дам в кричащих нарядах не наблюдалось. К нам подошла полная женщина в грубом полотняном платье и широко улыбнулась. «Добро пожаловать, милорд!» Она даже сделала подобие Книксона. — Вы как раз подоспели к ужину. Сегодня у нас восхитительные перепелки с укропом. Языки проглотите от стрипни матушки Энни. — Было бы неплохо, — произнес Сантар и отсчитал несколько серебряных монет из кошеля. — Там на три порции и на комнату наверху. — Будет исполнено. Матушка Энни спрятала деньги в передник и принялась стряхивать крошки со стола. Куда после поставила тарелки с жареной птицей с чуть подгоревшими боками. «Не буду есть эту гадость». Я поджала губы, едва взглянув на еду. «Как хотите, миледи, я не такой привередливый, да и Тесса, думаю, не откажется». Служанка покраснела, как вареный рак. Она уже облизывала пальцы, запачканные в жире, когда я начала критиковать ужин. «После того, как несколько месяцев я засыпал и просыпался с болью в желудке от постоянного голода, даже эти несчастные перепелки кажутся пищей богов», — скривился Сантар. «Если мадам не желает, я заберу вашу порцию». Видимо, мой живот оказался не таким гордым и благородным, потому что жалобно заурчал, пока я глядела, как спутники с удовольствием поглощают ужин. Входная дверь распахнулась, впуская вместе с холодным вечерним воздухом двоих крупных мужчин в темных плащах. Они устроились в самом дальнем углу и заказали пиво. «Может, будешь хотя бы хлеб с сыром?» — спросил Сантар, жалостливо глядя в мои голодные глаза. Я решила в этот раз засунуть подальше свою брезгливость и милостиво кивнула. Матушка Энни с готовностью поднесла мне ломоть ароматного хлеба из-за трубей и кусок козьего сыра. Я вонзила зубы в угощение и почти готова была радостно замурчать. Спасибо, прошептала я, взглянув на мужа. Но что-то в выражении его лица изменилось. Он заметно напрягся и то и дело бросал задумчивый взгляд на новых постояльцев. Я посмотрела в угол и увидела, что мужчины так и не притронулись к выпивке. Они тихо переговаривались и не спускали с нас глаз. Наконец один встал из-за стола и вальяжной походкой двинулся к нам. «Ты, Сантар Наритен?» — спросил он с вызовом. Внешний вид этого громилы совсем не внушал доверия. Выбитые зубы, все лицо в мелких оспинах и нос картошкой, наверняка не единожды сломанный. А с кем, собственно, имею честь разговаривать? Сантар казался совершенно спокойным. И только пылающий взгляд выдавал волнение. «Мы следили за тобой с самого имения Дерлингеров». Мужчина смачно сплюнул прямо нам под ноги. «Так что можешь не врать сейчас. Мы знаем, что это ты». «Так зачем спрашиваешь?» Я заметила, как рука мужа быстро метнулась к стоящему блюду. Он схватил его и резко ударил незнакомца по голове. Тот ошарашенно уставился на нас, а Сантар тем временем ударил его в челюсть, так что тот завалился на бок. Тесса завизжала, а я испуганно схватила ее за руку. Нужно бежать отсюда немедленно. Мы ринулись к спасительному выходу, но второй тип преградил нам путь. Он схватил меня за плечи и прижал к себе, так что моя спина уперлась в его живот. «Эй, парень, брось дурить!» «Иначе я сейчас перережу глотку твоей маленькой жонушке, – заявил мерзавец, и я почувствовала, как к коже прикоснулась холодная сталь кинжала. Я замерла, боясь даже вздохнуть. Кто эти люди, можно только догадываться. Наверное, подельники моего драгоценного супруга. Может, бывшие дружки что-то не поделили, а я теперь должна за это расплачиваться. Сантар растерянно остановился, И отвлекся от первого бандита, чем подлец тут же и воспользовался, двинув ему в живот. Муж согнулся пополам от боли, но не сводил с меня взгляда. Вам нужен я, так отпустите, леди. Да ну! Лезвие еще плотнее прижалось к нежной коже. Почувствовав боль, я всхлипнула, а на корсаж упала горячая капля крови. Она такая маленькая и трепетная. Вот разделаемся с тобой и прихватим ее, так сказать, в качестве компенсации за то, что ты отделал моего брата. Тесса, пользуясь тем, что никто не обращает на нее внимания, бросилась к моему саквояжу и принялась вытряхивать оттуда панталоны и чулки, от чего, несмотря на опасную для жизни и здоровья ситуацию, стало немного стыдно. «Убери свои грязные руки от моей леди!» Все разом повернулись на ее голос, больше похожий на мышиный писк. Горничная сжимала папенькин пистолет. Ее руки дрожали, как осиновые листья на ветру, и оружие ходило в них ходуном. — Крошка, ты чего это? Мерзавец, который держал меня, чуть ослабил хватку. — Смотри, не пристрели случайно свою госпожу. Вон, как ручонки трясутся. Того и гляди, уронишь пистолет. Сантар быстро забрал у горничной оружие. — У меня рука не дрогнет, можешь не сомневаться. Убирайтесь, иначе ручаюсь, вас вынесут отсюда вперед ногами. — Вот черт! Ладно, считай, сегодня тебе повезло. Хватка ослабла, и я упала на колени, под ноги к бандиту. Но в следующий раз тебе не удастся спрятаться за бабские юбки, учти. Я все еще тяжело дышала, когда дверь за этими головорезами закрылась. Нащупав на шее небольшой порез, я расстроилась. Хоть бы шрама не осталось, это так некрасиво смотрится, придется всю жизнь носить шелковый платок. «Миледи, все в порядке? Этот гаденыш вас не сильно поранил?» Немногочисленные посетители, до этого боязливо жавшиеся по углам, начали потихоньку занимать насиженные места. Ни один из них – Даже не заступился за нас. Своя шкура была дороже. Так, дамы, хватит рассиживаться на грязном полу. Сейчас поменяем коней и отправимся в путь. На ночь оставаться тут нельзя. Эта парочка может вернуться в любой момент. Кто эти люди и почему они напали на нас? Я все еще дрожала, но теперь от облегчения, что все обошлось, а не от страха. Честно сказать, понятия не имею. Ну, конечно. «Так я вам и поверю». Сердце бешено колотилось о грудную клетку. «Кажется, еще чуть-чуть, и оно выскочит наружу. Нас чуть не убили, а вы спокойно говорите и раздаете приказы». «А что я должен, упасть рядом с вами и орошать слезами землю?» Сантар посмотрел на меня. Его взгляд скользнул по моему лицу вниз и задержался на царапине. «Ничего страшного», — бросил он через плечо, и, подойдя к разбросанным вещам, стал быстро собирать их обратно в саквояж. «Держите и марш за мной!» Тесса схватила брошенный ей на колени саквояж и помогла мне встать. Мы добрели до кареты и залезли внутрь. «Это я оставлю у себя». Сантар спрятал пистолет под сюртук. «Нам еще повезло, эти ребятки не догадались, что он не заряжен». «Он принадлежит мне, отдайте сейчас же!» — потянулась я за оружием. Но супруг... Кинул мне две набитых соломой подушки. «Вот, я купил у хозяйки трактира. Будет удобнее ехать. А я сяду рядом с возницей. Малый сильно устал. Нужно время от времени давать ему отдыхать». Сантар захлопнул дверцу прямо перед моим носом, не желая слушать никаких возражений. Я положила подушку под себя и задернула шторку на окне. «Великолепно!» Я, наверное, зря переживаю, что моя жизнь отныне будет мрачна и ужасна. Она, скорее всего, вообще окажется недолгой, с таким-то муженьком, убийцей и негодяем. Тесса, спасибо тебе. Я была благодарна своей храброй служанке. Не побоялась этих бандитов, когда могла бы просто сбежать. Хотя о чем я говорю? Моя Тесса никогда бы не бросила госпожу в беде. «Миледи, Все будет хорошо». — прошептала она в полудреме. — А сейчас поспите немного. От всех этих ужасов я ни за что не усну, да еще в таких условиях, — проворчала я. Но мое бодрствование долго не продлилось. Усталость все же взяла свое, и я провалилась в тревожный сон. Проснулась только тогда, когда первые лучики солнца стали проникать через бархатную штору. За окном забрезжил рассвет. Мы ехали мимо чудесного хвойного леса. Чистый воздух пьянил голову, а птички, заливаясь мелодичной трелью, встречали новый день. Я улыбнулась, на мгновение забыв обо всех своих неприятностях. Неожиданно карета резко завернула, и нас швырнула к одной из дверей. Колеса застучали об улыжники, извещая нас о том, что мы уже почти на месте. Только вот где? Лошади остановились, а дверца распахнулась. «Ну, вот мы и дома!» Сантар радостно улыбался. «Я еще никогда не видела его таким веселым. Даже несмотря на красные глаза и темные круги от бессонной ночи, сейчас он был по-настоящему счастлив».